образует плавно повышающееся предгорье. Приведенные нами цифры во всех отношениях верны. Они полностью удовлетворили людей из лагеря. Отсутствовали мы шестнадцать часов. Дольше, чем требовалось, чтобы долететь, приземлиться, осмотреться и собрать образцы породы. Затем и была затеяна вылазка. Чтобы оправдаться, мы сплели длинную басню